Глава седьмая. «Мариям». Мне кажется, что я спала очень чутко, но почему-то не услышала, как он ушел. Даже настороженно огляделась, проснувшись от стука в дверь. «Мариям, это Луиза», донеслось до меня, как раз когда я убедилась, что в комнате никого нет. Стук повторился, и, поспешив сползти с кровати, я неуверенно крикнула «Да, подождите!» Смущенно прикрываясь, как будто кто-то мог меня увидеть, я на носочках подбежала к банкетке и принялась торопливо надевать нижнее белье. Едва успела прикрыться ночнушкой, как дверь открылась, и в спальню вплыла Луиза. Уставившись на меня как ни в чем не бывало, она сообщила: Время завтрака, я помогу вам одеться. Я же просила подождать, глухо заметила я не справившись с вспышкой раздражения. «Простите», — спокойно отозвалась женщина. «Адам Салихович просил не оставлять вас без внимания в его отсутствие. Я успела открыть рот, чтобы высказать очередное возмущение, но упоминание его имени живо меня остудило. Воспоминание о том, что муж позволил себе вчера в ванной, о том, что он говорил мне... Подействовали точно кнут. «Еще этот сон...» Он меня так обескуражил, что я всеми силами старалась не думать, отодвигать любые мысли о том, что увидела. Но кадр за кадром сон все равно крутился в голове, и все ощущения, связанные с ним, преследовали меня, пока я умывалась, пока нехотя завтракала за одиноким столом в неуютной тишине хотя вовсе не находилась в столовой одна. Хотелось списать свое наваждение на все, что угодно, но только не на то, что это могли быть реальные воспоминания. Ведь как такое возможно? Во сне я испытывала острый спектр эмоций, панику, стыд и непомерное стойкое чувство вины. Все это бетонной плитой застыло внутри, и как бы я ни сопротивлялась, Главной причиной был мужчина из моего сна. Мужчина, которого я называла по имени, который выглядел как мой муж. Но почему же наяву я совершенно ничего не ощущала? Абсолютно неузнаваемое лицо и никакого отклика внутри. Мне нужно поговорить с Адиной. Эта внезапная мысль стала единственно важной целью, ознаменовавшей для меня этот день и я обязательно должна была остаться одна. Луиза, конечно, не спешила предоставлять мне такую роскошь. После завтрака была прогулка по саду, который находился на территории за домом. Он оказался большим, ухоженным, хотя и с голыми деревьями, довольно впечатляющим, но я практически не оценила этого, потому что внутри закрепилось стойкое ощущение, что я в гостях причем в гостях у людей, которым не симпатизирую и у которых вынуждена находиться. Я все еще была слаба, к тому же быстро замерзала, поэтому прогулка долго не продлилась. Однако после меня, как по расписанию, ждали упражнения, а затем Луиза отправилась со мной в отдельную комнату, куда прибыла массажистка, крепкая молодая девушка по имени Ирина, которая оказалась самой приветливой в этом доме. Честно говоря, я даже растерялась, не ожидала столько внимания к своей персоне. И мысль проскочила неохотная, что как бы там ни было, но хозяин этого дома заинтересован в моем выздоровлении. Ирина мучила меня полтора часа, размяла всю от макушки до пяток. Кажется, я никогда прежде не делала массаж, потому что никак не могла расслабиться, лежа полуобнаженной под одеяльцем. Хотя Луиза не стала смущать меня своим присутствием. Просто мне было дико щекотно и даже больновато с непривычки. Зато после процедуры надзирательница, наконец, оставила меня одну в спальне. Как только дверь за ней закрылась, я принялась искать свою сумку. Вчера даже не подумала о телефоне, который мне принесла в больницу Адина. Сегодня же в панике обнаружила, что его нигде нет. Наверное, мама забрала, когда мы собирались. Она же думала, что везет меня домой. Я расстроилась. Прямо до слез. Выходит, у меня нет никакой связи с кем-нибудь за пределами этой темницы. Совсем нет. В момент отчаяния... Сознание вдруг прояснилось. «Блокнот. Мой блокнот. Я вписала туда все номера. Вспоминала, как писать цифры, и стала переписывать все, что есть в списке контактов. А главное, что я видела стационарный телефон в зале на первом этаже. Нужно было только добраться до него. Ждать не было сил. Вырвав листок, где первым был написан номер мамы, Я замерла у дверей спальни и, помолившись, чтобы за ней не было Луизы, повернула ручку. Бог услышал меня. К счастью, торчать под дверью, пока я сплю, она не собиралась. Теперь нужно было незаметно дойти до зала. Впрочем, я быстро придумала отмазку и решила, что просто пойду туда и все. Мало ли чего мне захотелось. К тому же я еще плохо знала дом и вполне могла заблудиться по дороге. Несмотря на то, что я периодически слышала голоса в разных частях дома и сердце колотилось в груди, как ненормальное, шаги мои оставались спокойными. Удача была на моей стороне. Никто на пути мне не встретился. И, оказавшись в зале, я уже не стеснялась. Воровато оглядевшись, быстро нашла взглядом телефон. Вытянув трубку, вновь оглянулась на двери, которое закрыла и отошла в самый дальний угол. Там, у окна за шторами, я дрожащими руками вытащила листок и быстренько набрала номер. «Боже, ну, казалось бы, что тут такого? Я имею право позвонить собственной матери». Но плотным кольцом душило ощущение, будто я делаю что-то запретное, неодобренное, еще и тайно. Поэтому так сильно волновалась». «Алло!» — почти сразу ответила она, и, впившись взглядом в дверь, я опасливо присела на корточки. «Это я!» Адина, неуверенно отозвалась, стараясь как можно тише, но так, чтобы она меня услышала. «О, Боже, Марьям! Что-то случилось?» Тут же встревоженно спросила она. «Почему ты так тихо говоришь?» «Я просто... Не хочу, чтобы меня услышали!» Мне хотелось позвонить вам, но я не стала никому говорить об этом. Ох, я поняла. У меня остался твой телефон, я поздно это заметила. Ну а почему ты хотела позвонить? Расскажи мне все, дочка. Ты в порядке?» Я выдержала напряженную паузу, два раза вдохнула. «Да, я не знаю. Мне здесь не нравится, Адина?» Призналась все же. Послышался тяжкий вздох. «Понимаю, моя девочка, мне очень жаль. Мне так жаль, что я абсолютно бессильна». «Почему вы не сказали мне?» С обидой спросила я. «Не сказали, что я замужем? Никак не предупредили?» Мама тяжело ответила. «Прости меня. Я и подумать не могла, что он... Что он вдруг заберет тебя». Я ничего не понимаю, выдохнула я обреченно. Поэтому и позвонила вам. Я хочу разобраться хоть в чем-то, «Мариям, Я знаю, что ты чувствуешь, но я бы не хотела все разом взвалить на тебя. Пойми, но вы должны. Меня только еще больше пугает ваше молчание. Эмоции били ключом, мое лицо запылало. «Ох, Аллах, помоги мне! Я думала, твой муж все тебе скажет, не пощадит!» «Нет!» — глухо возразила я. «Он лишь сказал, что я добровольно вышла за него замуж. Это правда?» Послышался вздох, и Адина, будто нехотя ответила «Да». Я поверженно закрыла глаза. «Мне не понравился этот ответ». Он просто никак не укладывался в голове. «Тогда что случилось?» — непонимающе выдала я. «Он обижал меня после свадьбы? Поэтому я ушла от него и хотела развестись?» Мама долго молчала, и я считала каждую секунду. «Все не так, дочка», — наконец ответила она уныло, и я затаила дыхание. Не ты уходила от него. Это он. Боже. Адам сам разорвал ваши отношения. Прямо на свадебном торжестве позволил себе сделать это. От услышанного у меня лицо вытянулось. Что? И сон, и яркой режущей вспышкой пронесся перед глазами. Как я плакала, глядя на мужа, как просила за что-то простить, хватала его руку, и это... это невыносимое чувство вины. Оно будто шагнуло в реальность и завладело мной окончательно. Захотелось резко бросить трубку, убежать от этого ощущения, обжигающего ощущения, будто у него были причины отказаться от меня. «Ты ничего этого не заслужила, Мариам?» воинственно возразила мама. «Судьба обошлась с тобой жестоко, а ты... ты просто так сильно влюбилась в Адама!» Сердце неприятно сжалось. «Как же было трудно поверить в это!» «Кажется, я осознала всю серьезность предупреждения Адины о, о том, что мне будет вовсе нелегко слышать правду, ведь я ни на каком уровне не могла принять что, возможно, мой муж вовсе не такой дьявол, и его отношение ко мне могло быть чем-то оправдано. Нет, ничем нельзя это оправдать. Напротив, меня только насторожило то, что этот мужчина вдруг изменил свое решение. Из жалости? Но он совершенно не проявлял жалости в общении со мной. Господи! А может, он что-то страшное задумал? Внутри собралось много аргументов, чтобы обвинить его. Его, а не себя. «Я хочу уйти отсюда», — вдруг выпалила я. «Я боюсь его. Боюсь здесь оставаться. Все такое чужое. Одина, пожалуйста. Вы должны мне помочь». «Ох, Мариям!» «Не разрывай мое сердце» простонала Адина в ответ. «Девочка, твой муж непростой человек. Ни один мужчина из нашей семьи не станет мне помогать. Я только наврежу своей помощью. Боже, давай я приеду. Я поговорю с ним еще раз. А если меня не пустят, буду биться в чертовы ворота». Ее голос дрогнул, и слова оборвались. Послышался плач, который буквально наживую порезал меня внутри, так сильно, что дыхание перехватило. «Мама!» — позвала я в трубку. И так это, естественно, прозвучало, будто из самой моей души, которая никогда ничего не забывает. «Пожалуйста, не плачьте. Простите, что довела вас до этого». «Да нет, это не ты», — возразил уставший женский голос. «Я сама себе строгий судья. Если бы я хотя бы догадывалась, что задумал твой муж, возможно, я успела бы тебя как-то подготовить, рассказать. А теперь я просто растеряна и боюсь, дочка, что тебе придется справляться самой». В горле встал ком, не позволив мне ответить. Мама тоже некоторое время молчала. «Я надеюсь, что память вернется к тебе намного раньше, и ты сможешь ориентироваться в том, что происходит», воодушевляюще произнесла она. «Обещаю, я буду стараться приезжать к тебе как можно чаще». Вздохнув, я смиренно отозвалась. «Хорошо, спасибо». Но Мариям вдруг требовательно позвала Адина. «Если он хоть раз тронет тебя, посмеет поднять руку, только скажи мне, и я сделаю все, чтобы добиться развода. Пойду на любые жертвы, но не позволю ему обижать тебя». Я вдруг застыла, нервно прикусив кончики пальцев. «Думаете, он способен?» — спросила на одном дыхании. Мама не сразу ответила, и это только еще больше насторожило. «Я плохо знаю этого человека», — наконец сказала она неуверенно, будто тщательно подбирая слова, чтобы меня успокоить, или будто пожалела, что подняла эту тему. «Но, думаю, нет, Мариям, тебе не стоит бояться». «Но вы не знаете наверняка», — безнадежно констатировала я, словно сама себе. А Адина помолчала и загадочно поведала. «Скажем так». Были моменты, которые дали мне кое-что понять про твоего мужа. Положа руку на сердце, я действительно думаю, что если он и захочет причинить тебе боль, она не будет физической. Нахмурившись, я обессиленно прислонилась к стене. Этот разговор выкачал из меня немало сил и здорово запутал, вместо того, чтобы хоть что-то прояснить. Так устала!» — искренне произнесла я. Мама вздохнула. «Знаю». «Иди, девочка, отдохни. Закончим разговор. Не хочу, чтобы у тебя были проблемы». Я покосилась на дверь, будто только вспомнила, где и почему нахожусь, и угрюмо согласилась. «Да». Так не хотелось завершать разговор, хотя он был трудный, Но связь с Адиной меня успокаивала, даже если она была на расстоянии. «До встречи, моя хорошая. Я буду молиться за тебя». «Пока, Адина». В трубке послышался длинный гудок, и я окончательно уселась на пол. Какая-то резкая апатия накатила, как будто все это время я держалась лишь благодаря одному уверенному чувству внутри, которому слепо доверяла. Я считала, что в любой момент могу уйти из этого дома. Однако после разговора с мамой мне пришлось признать, это вовсе не так. Стало все равно на все. Не хотелось вставать. Я решила, посижу здесь немножко. Кому какая разница? Это мое личное время. Где хочу, там и провожу его. В какой-то момент, опустив взгляд, Я сосредоточила его на своей руке. Приподняла ее и задумчиво сняла кольцо с пальца, символизирующее мою принадлежность мужчине, которого, по сути, я совершенно не знала. «Боже!» — прошептала надломленно. Руки упали на колени, и, тяжко вздохнув, я устремила взгляд в потолок. «Ну за что мне это?» Казалось, я ни за что не приму нынешнюю реальность. Меня словно поместили в мир, которому я совершенно не принадлежу. Сколько же еще темнота будет царить в моей голове, а если однажды она рассеется? Будет ли мне по силам столкнуться со своим прошлым? Тревожные мысли утянули меня так глубоко, что я не замечала времени. Уже когда ноги онемели и начали ныть, Поняла, что сижу на полу довольно долго. Или это глухие шаги за дверью заставили меня очнуться. В любом случае, пора было возвращаться в реальность, даже если она мне не нравилась. Со стоном поднявшись, я двинулась к журнальному столику, чтобы вернуть трубку на место. Сразу следом направилась к дверям, догадываясь, что, возможно, это были шаги Луизы, которая успела потерять меня. Однако едва я протянула ладонь к ручке, как они внезапно распахнулись. Только вместо Луизы я столкнулась лицом к лицу с хозяином этого дома. будто и одеты в верхнюю одежду, муж буквально влетел в зал, что невольно заставило меня отступить. Столкнувшись со мной взглядом, он резко замер и поджал губы. Я тоже застыла. И как воды в рот набрала. Возможно, Адам ждал каких-то объяснений от меня, но я лишь растерянно уставилась на него. Наверное, слишком растерянно. Это внезапное появление от чего-то встревожило. Что ты здесь делаешь? Требовательно спросил он. Я... Выдала я нелепо. Затем принялась выдумывать на ходу. Я просто гуляла по дому и немного здесь вздремнуло. Слегка прищурившись, мужчина цепко обвел глазами зал, будто здесь мог находиться кто-то еще. Испарина выступила на коже, когда взгляд Адама замер на чем-то позади меня. Я не могла обернуться и проверить, но ощущение было, что он посмотрел именно на телефон. «Надеюсь, ты выспалась?» Странным тоном сказал муж — резко посмотрев на меня. «Почему не сказала Луизе о своих планах?» Невольно обняв себя руками, я честно призналась. Я не нашла ее возле спальни. Затем за мгновение решила, что лучшая защита — это нападение. И вообще? Я не думала, что мне обо всем нужно докладывать. Очерченная бровь мужа едва дернулась. А я тут же потеряла всю браваду. «Да, ты должна обо всем докладывать», — холодно объявил он. «Чтобы я не срывался домой, бросая все дела, каждый раз, как тебе что-то взбредет в голову». Мгновенно стушевавшись, я отвела взгляд. «Неужели меня действительно потеряли?» И сразу доложили хозяину дома. «Поэтому он приехал». «Извините». Произнесла я негромко. Не столько потому, что сожалела, а потому что стремилась максимально сгладить любые подозрения. Мне жаль, что вас оторвали от дел и... Больше этого не повторится. Покосившись на двери, я осторожно спросила. «Я могу идти?» Упрямо глядя на меня, Адам будто нехотя отступил в сторону. Однако он не собирался меня отпускать. Чтобы добраться до двери, мне пришлось пройти очень близко к нему. И в этот момент муж внезапно поймал мое предплечье, заставляя вздрогнуть и замереть. Не спеша, но настойчиво, он поднял мою ладонь на уровень своих глаз и ужас охватил мое тело. «Где твое кольцо?» — спросил Адам, с налетом стали в голосе. А я уставилась на свою руку, будто оглохла и онемела. И с каждой секундой муж, кажется, сдавливал мое запястье все сильнее. Решившись встретиться с черными глазами, я поняла, что от растерянности не могу справиться с эмоциями, потому что по глупости забыла кольцо на полу возле окна. И я совершенно не могла придумать, как это объяснить. Мамины слова о том, насколько этот мужчина может быть груб со мной, очень не вовремя всплыли в сознании и окончательно привели меня в панику. «Я не знаю», — еле слышно произнесла я, чувствуя, как глаза быстро наполняются слезами. «Мариям, возьми себя в руки, это ненормально. Ты же выдаешь все с потрохами и ему показываешь слабость». Но чем больше я ругала себя тем тяжелее было справляться. «Не знаешь?» Наводящим тоном повторил Адам. «Может, в ванной?» торопливо выдала я, подавив ком в горле. «Кажется, я сняла его, когда мылась». Я все-таки не сдержала всхлип. Лицо мужа в тот же миг стало хмурым, и захват на руке резко ослаб. Черные глаза испытали меня напряженным вниманием а я никак не могла справиться с дрожью. «Найди его», — сдержанно велел Адам, больше не пытаясь прикоснуться ко мне или приблизиться. «И больше не снимай». Выдав нервный кивок, я поспешила уйти из зала, а главное — от него подальше. Казалось, еще чуть-чуть, и я выложила бы мужчине все как на духу. Настолько было тяжело находиться рядом с ним, выдерживать его требовательный взгляд. Около лестницы меня уже поджидала Луиза, на которую я не поднимала глаза. Стыд сковал по рукам и ногам из-за всего. За то, что тайно пошла в зал, чтобы позвонить маме, за то, что лгала мужу в глаза, за то, что каждый раз дрожала перед ним, как пугливый заяц. «Мариям, пожалуйста, больше не делайте так», — попросила женщина, едва удерживая спокойный тон, когда я приблизилась. «Не оставляйте меня в неведении!» «Хорошо», — послушно пообещала я, лишь бы не давать повода для дальнейшего разговора.